Игра исполнителя главной роли странным образом задевала его за живое. Он заглянул в программку. "Отелло, мистер Юстей Смеролби", Левинский задумчиво нахмурился. "Меролби", повторил он про себя. "Не знаю этого актёра, но именно он мне нужен". Он достал Золотой карандашик подарен ему директором театра «Император» и поставил в программке птичку. А на следующее утро, когда он заканчивал завтрак, ему сообщили о прибытии мистера на Роуби. — А, доброе утро! — приветствовал Левинский. — Доброе утро! — Я сейчас очень занят, — он тут же принялся листать страницы телефонного справочника, — но попытаюсь уделить вам минутку-другую, что вам угодно. — Вы попросили меня зайти к вам, — ответил Юстейс. — Неужели? — Левинский потер руки. — Я так занят, что забыл об этом. — А, теперь вспомнил. Я видел, как вы вчера играли от Элла. Вы тот человек, который мне нужен. В своем театре я ставлю Уумбаа за эпическую драму из жизни Южной Африки. Возможно, вы знаете. Я читал... Об этом в газетах ответил Юстес во всех газетах, мог бы добавить он, каждый день в течение последних 6 месяцев. Хорошо. Тогда вы, вероятно, слышали, что место действия одной из сестёр уселенная ферма. Я хочу, чтобы вы сыграли Томми, одного из страусов, спросил Юстес. Я не стал бы предлагать роль Страуса человеку, играющему от Элла. Томми — слуга Кафира, работающий на ферме. Вы будете играть негра, как и сегодня, только ваш текст будет короче. Но в Лондоне вы пока и не можете рассчитывать на главные роли». «Вы очень добры!» — благодарно воскрикнул Юстейс. «Я всегда мечтал попасть в Лондон и начать в вашем театре. Это же один шанс из тысячи!» «Ладно!» — кивнул мистер Левинский. «С этим и решено!» Взмахом руки он попрощался с мэр Роуби и, придав лицу деловитое выражение, вновь принялся за справочник. «Вот так!» Юстис Мероби попал в Лондон. Переезд в столицу — знаменательные события в жизни молодого актера. Как и предупреждал мистер Левинский, роль ему досталась поменьше, чем в Отелло. Собственно, он произносил всего одну фразу «Осторожно, мухи, ца-ца», предупреждая Кафира об опасности, когда тот слезал со страуса. Но ведь произносил он ее со сцены театра Сан-Джордж. Тут же ему позавидовали многие менее удачливые актеры. А участие в сцене с настоящим страусом неизбежно привело к появлению его фотографий на страницах Центральной газеты. Пусть это покажется странным, но в день премьеры Юстейс Мероби почти не волновался. Он знал наверняка, что справится с ролью. Если бы Страус не легнул его в шею, как уже пытался на репетиции, спектакль стал бы триумфом Юстейса. Поэтому утренние газеты он разворачивал в прекрасном расположении духа. И действительно, его появление на сцене критики встретили весьма благосклонно. Я приведу лишь несколько рецензий. На сцену выходил и Юстейс Мерроуби. «Таймс». «Мистер Юстейс Мерроуди» сыграл Томми. «Дейли Телеграф». «Мистер Юстейс Мерроуби» — «Дейли Кроникл». «Из-за недостатка места мы не имеем возможности упянуть остальных актеров Моннинг Лидер». Наши замечания относятся к двум актёрам, названным выше, и не имеют отношение к остальному составу спортсмен. Там, где хороши все, особой похвалы в чьей-либо адрес вызвать лишь зависть, Daily Mail. Актёрский состав заслуживал лучшей пьесы, Daily News. Томми, Morning Post. Читая газеты, Юстас понял, что будущее его обеспечено.